Ютины глаза были сухими и красными. Всю долгую ночь она провела на башне, сжигая факел за факелом и вглядываясь в осеннюю темень. «Тебя не было два дня. Я... я думала...» Он избегал ее взгляда. Сметенная, растерянная, она неуверенно держала его за рукав. «Что-то случилось? Может быть, опять твое видение?» «Нет», — выдавил он из себя. «Тогда что? Может быть, я что-то снова сделала не так?» «Нет. Он ничего не может ей объяснить. Он поступает правильно, пусть тошно сейчас, зато потом все будет хорошо, Юта будет счастлива». «Все будет хорошо, Юта», — сказал он хрипло. «А сейчас?» — спросила она испуганно. «Сейчас все плохо, да?» Он отвернулся. «Послушай, я устал. Мне бы поесть и отдохнуть, а потом, если хочешь, мы поговорим». «Поговорим», — отозвалась она как эхо и прижала ладони к щекам. Он лежал на сундуке, забросив руки за голову и смотрел в потолок. Осталось несколько часов. Возможно, рано утром... Да чего хороша была шляпка с лодочкой... Жаль, что ее сорвал ветер. Давным-давно. Принцесса в когтях, как обезумевший котенок. Медленно гас дневной свет в решетчатом окне. Комната погружалась в темноту, и бессонным армановым глазам явились бесконечные калейдоновы гнезда, парящие в лунном свете пух, глаза, пальцы, волосы. Он встал и подошел к магическому зеркалу, Затянутому паутиной Паук опоздал убраться вовремя За что и был сметен прямо на пол Вместе с обрывками своей сети Зеркало нехотя засветилось изнутри Показало пастуха, заснувшего возле догорающего костра Потом бесстыдную парочку Деловито барахтающуюся в стоге сена Арман криво усмехнулся Ночь застала его над морем Тяжело взмахивали перепончатые крылья. Время от времени из широкой глотки бил столб пламени. И тогда освещались низкие тучи и вздрагивали от ужаса морские обитатели. А в клыкастой башке вертелись невесть, откуда взявшиеся слова. Я селился жажду песком утолить. И море пытался поджечь. И море поджечь. Дракон ревел. и торговая суденышка, проходившая неподалеку, едва не потерпело крушение, так испугался вахтенный матрос. Войдя на рассвете в свою комнату, он застал там Юду. Принцесса дремала перед светящимся зеркалом, уронив голову на грудь. Неслышно ступая, он подошел и опустился рядом, на пол. Поверхность зеркала рябила цветными пятнами, И странные тени ложились на склоненное Ютино лицо. Арман протянул руку и не отнял, так и не решившись дотронуться до ее волос. Она, почувствовав во сне его движение, потянулась и открыла глаза. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга. Наконец принцесса спросила. «Ты отдохнул?» «Что?» «Ну, ты сказал, что мы поговорим, когда ты отдохнешь». на слова доходили до него, будто бы, с опозданием. Если принц выехал, как и собирался, вчера, на рассвете. «А о чем ты хотела бы поговорить?» Ее, кажется, обидели эти слова, но она превозмогла обиду, промолчала, тихо начала. «Прошлой ночью, когда тебя не было, я представила, что ты не вернешься». Принц, конечно, набрал с собой целую кипу смертоносного железа, его коню тяжело. Но если он выехал рано, представила, что я не вернусь, — повторил он тупо. Она терпеливо подождала. «У меня было много времени на размышления, Арман. Мне показалось, что все-все ночи на свете слепились в одну. Я зажгла тебе маяк на башне, но ты был далеко и не видел». «Не видел», — эхом повторил Арман. «Я решила, что когда ты вернешься...» «Если ты вернешься, то я обязательно тебе скажу...» Она осеклась. Он смотрел в пол и не видел того, что увидела она. Магическое зеркало вдруг прояснилось, и рыцарский конь, покрытый кольчужной попоной, загромоздил его от рамки до рамки. Глухо застучали копыта по заброшенной дороге. Конь отодвинулся вглубь, и виден стал его всадник, Воин в шлеме и железных наплечниках В руках длинное копье На боку огромная тяжелая секира И древко еще какого-то оружия выглядывает из-за плеча Рыцарь ехал по извилистой дороге И зеркало тут же показало эту дорогу целиком Такую знакомую до мелочей изученную Ютой Во время бдений на западной башне На какое-то время принцесса лишилась речи. К замку скакал освободитель, и картинка в зеркале была на надивой ясной и яркой, так что можно было различить мелкие камушки, разлетающиеся из-под копыт, дорогую уздечку и узорный, мастерски изготовленный шлем, который закрывал воину лицо. «Арман!» — прошептала Юта. Он нехотя поднял голову. ту же секунду рыцарь, придержав коня и намереваясь осмотреться, поднял забрало. Лицо его было молодым и суровым, к лбу его прилипла прядь светлых волос, глаза сузились в две голубые щелки. Этот человек ехал драться и драться насмерть. — Остин! — выдохнула принцесса. — Остин! — Арман, это же Остин! Все происходило, как в давнем сне. Совсем как в Ютиных мечтах, принц Остин опустил забрало и решительно двинулся вперед. Он был героем ее детства. Он был мечтой ее юности. Сколько раз она молила судьбу, чтобы за праздничным столом их посадили рядом. Сколько раз она сладко замирала, касаясь его рукава. Сколько раз воображала, Вот их выбросило штормом на необитаемый остров. Вот они вместе заблудились в лесу. Сколько раз, забывшись, выводила чернилами и грифелем, мелом и палочкой на песке. «Остин! Остин!» И вот мечта осуществилась. А ей все еще не верилось. «Он едет сюда? Он хочет освободить ее и взять в жены?» Юту бросила в жар. Мгновенно вспыхнули щеки и уши. Взять в жены? Остин? Ее? Арман стоял рядом. От него не ускользнули ни смятение, ни смущение, ни радость Юты. Победив первый приступ горечи, он испытал даже некоторое слабое облегчение. Все-таки он правильно рассудил. Это Остин? Который раз благоговейно прошептала Юта. Рыцарский конь тем временем взбирался на возвышение, и фигура всадника чеканно красовалась на фоне утреннего неба. Арман с трудом стряхнул оцепенение. Взял Юту за плечо, и ему показалось, что принцесса, чью теплую кожу он ощущает под грубой тканью балахона, разом отодвинулась от него за горы и за моря, за сто лесов и за сто озер. «Пойдем, принцесса. Надо идти». «Идти?» Она смотрела на него непонимающе, и вдруг ее счастливые глаза наполнились ужасом. Она смертельно испугалась за Остина. Она вообразила, что Арман хочет убить принца. И снова Арман превозмог волну острой боли. Сказал как мог мягко. «Все будет хорошо. Я же говорил тебе, Юта». все будет, ну, пойдем, пожалуй. Она двинулась за ним, все еще напряженная, настороженная. Он привел ее к лестнице, ведущей на башню, легонько подтолкнул. Ну уже, поднимайся, не бойся ничего. Спотыкаясь, она полезла вверх, а он поспешил к драконьему тоннелю, обернулся ящером и вылетел из замка. Принц на своей лошадке был уже совсем близко. Рыцарский конь присел, когда Арман появился в небе. На башне застыла юта. Ветер красиво развивал пол её балахона. «Хорошо бы что-то беленькое», — мимоходом подумал Арман. «Платок там или шарф? Белое, чтобы развивалось. Так еще живописней». Рыцарь на дороге боролся с конем, который видел дракона пусть даже в небе и довольно далеко, впервые в жизни». Только бы не удрал, подумал Арман. Первым делом надо снять его с седла. Юта подняла навстречу Арману белое лицо. Он покружил над башней, вытягивая лапы вниз, пытаясь объяснить ей, чего хочет. Потом спустился и привычно ухватил принцессу в когте. Не глядя на принца, он нес ее в скалы и чувствовал тяжесть и нежность и тепло ее тела. Он касался ее последний раз в жизни, и, будь то в насмешку, не руками, а страшными чешуйчатыми лапами. В голубом небе висела бледная утренняя луна. Он поставил ее на вершину невысокой скалы. Оттуда она все увидит, потом без труда сумеет спуститься, а принц сможет ей помочь». Последний раз он посмотрел на нее сверху и страшно пожалел, что так и не обнял ее на прощание. Неподалеку истошно заржал рыцарский конь. Арман с трудом оторвал глаз от Юды и обернулся к Костину. Принцу удалось призвать коня к порядку и, дрожа как осиновый лис, но, слушаясь поводьев, Боевое животное влекло рыцаря навстречу битве. Арман поспешил к тому месту, где дорога раздваивалась, где его предки крушили хребты предкам Остина. Посреди ровной площадки горкой свалены были кости и черепа. Арман дохнул, страшные останки размело в стороны и следа не осталось. Не стоит пугать принца раньше времени. Потом он сел на хвост и стал ждать. Медленно, медленно, спотыкаясь и запинаясь, рыцарский конь выбрался из-за скал и остановился не в силах преодолеть страх. Арман сидел неподвижно, сложив крылья самым мирным и добропорядочным образом. Копье принца, тем не менее, заметно вздрагивала Даже забрало шлема, закрывающее его лицо, казалось бледным, как мел. Секира Остина, впрочем, имела крайне устрашающий вид, а то, что висело за спиной, оказалось огромной шипастой палицей. К седлу был приторочен еще и арбалет. Хорошо подумал Арман, что принц не захватил с собой сотню лучников и пушку на лафете. Все-таки уважает правила игры. Наконец, Остин решился на некое подобие атаки. — Ну ты! — послышался из-под шлема неожиданно высокий, почти детский голос. «Мерзкое чудовище! Хочешь отведать каленого Булата?» «Красиво», — говорит, — подумал Арман, но не сдвинулся с места. «Сейчас получишь!» — пообещал Остин и примерился копьем Арману в глаз. Арман не шевельнулся. Принц вякнул что-то жалобно-молодецкое и метнул копье. Он все-таки считался хорошим метальщиком. Арман отклонился и поймал копье бронированным плечом. Печально звякнув, отвалился наконечник. Принц попятился. Арман пожалел, что не может заглянуть ему под забрало. «Ты!» — крикнул Остин надрывно. «Ты, жаба с хвостом, сейчас получишь у меня!» Конь под принцем обгадился. «Сейчас узнаешь, я же из тебя кишки повыпущу. Я-то башку твою припоганую соломой набью, я твоей шкурой…» Фантазия изменила принцу, и он замолк на полуслове Юта волнуется, — мельком подумал Арман. — Пора заканчивать. Он развернул крылья. Конь дико заржал, вернее, закричал не своим голосом и поднялся на дыбы, грозя сбросить неуклюжего в своем железе всадника. Лёгкий как бабочка, Арман взвился над головой перепуганного принца и, чуть зацепив его когтями, сбросил с седла. почуя свободу отважный рыцарский конь ринулся бежать со всех ног он бежал громыхая кольчужной попоной и все более и более пугаясь ему казалось что крылатое чудовище преследует его принц же вскочил сжимая в руках огромную палицу возможно получая ее из рук оружейников он в самом деле верил что принесет домой отрубленную драконью голову Сейчас широкое сверкающее лезвие казалось ему таким же грозным, как перочинный нож в руках шкалера. И чтобы спасти свою умирающую храбрость, он снова выкрикнул «Ящер! Смрадный ящер! Подходи! Ну!» Арман внял его просьбе и чуть придвинулся. Секира со свистом разрезала воздух и до половины ушла в каменное крошево. Принц потерял равновесие. но удержался на ногах и тут же выхватил из-за спины боевую палицу, шипастую, как стебель розы. «Он храбр», — подумал Арман, почти что с сожалением. «Он действительно храбр и доблестен. Девять принцев из десятка давно бы прочь без оглядки. Остин тем временем возился со шлемом. При ударе тот съехал на бок и, по-видимому, причинял принцу большие неудобства. Забрало, вернулась к уху, а на месте лица оказалась сплошная железная стенка, не вздохнуть, не взглянуть на противника. Принц похож был сейчас на мальчика, в шутку натянувшего на голову котел, не сумевшего снять посудину и ужасно перепугавшегося. Арман терпеливо ждал. Наконец Остин перехватил палец в левую руку, а правой ухитрился таки отстегнуть ремешок. Стянул шлем с головы. Облегченно вздохнув, уронил камни. Светлые волосы, мокрые от пота, прядями облепили голову. Свирепые голубые глаза. Он все равно был красив. Даже более красив, чем тогда на площади перед влюбленной толпой. «Будь счастлива, Юта!» Арман наклонил голову и шагнул вперед. Остин стремительно размахнулся и ударил Армана прямо по голове. У того искры из глаз посыпались. Зашатавшись, Арман рухнул на землю. Остин размахнулся еще раз и снова ударил по костяному гребню. Жалобно застонав, дракон откатился в сторону. Только камни хрустели под чешуей. Остин поспешил за ним, но ящер уклонился. Тяжело поднялся, снова застонал. Уже в воздухе. Сделал вид, что падает и в последний момент удержался на лету. неровно зигзагами полетел прочь. Остин выкрикивал ему вслед что-то азартное, боевое. Он прыгал на месте и потрясал палицей, до сих пор не веря, что справился с чудовищем. Он приглашал Армана вернуться, громко сожалея, что не успел срубить отвратительную башку. А через камни и трещины к победителю бежала Юда. Весь поединок она простояла на вершине скалы. Она видела, как Арман сбросил Остина с седла и прокусила до крови руку, испугавшись за жизнь принца. Несколько минут после этого она просто сидела на корточках, зажмурив глаза и зажав ладонями уши. А когда решилась наконец посмотреть, то увидела принца, опускающего шипастую палец на голову распростёртого дракона. И тогда она расцарапала щеку от страха за Армана. Когда Арман взлетел, Уюта немного отлегло от сердца, но она тут же снова испугалась за принца. Арман камнем рухнул вниз, принцесса закричала от страха, что он разобьется. Дракон удержался, и Уюта обессиленно выдохнула. Теперь Арман улетал. Уюта не до конца понимала, что произошло, но Остин жив, Размахивает своим оружием, и ветер доносит его воинственные крики, и дракон жив, летает. Кто кого победил? Она неслась через камни, то и дело теряя Остина из виду, а в отдалении взмахивал крыльями Арман. Огромным усилием воли Арман удержал себя и не спустился, чтобы в последний раз взглянуть на нее. Он сделал свое дело. Теперь надо было поскорее исчезнуть. Улететь, спрятаться. Этим двоим нельзя мешать. Нельзя подглядывать. Нельзя. Им предстоит еще добраться до людей. А конь убежал, а Юта, наверное, голодна. Она почти босиком, а там острые камни. И не попали бы в каменную трясину, откуда он когда-то ее вызволял. Но они уже встретились. И не помочь, ни помешать, ни в его власти. Развернувшись навстречу бледной луне, чахнущей на голубом небе, он полетел прочь.